Глава 7. Ледяной взгляд. Пятница, 9 часов 0,2 минуты. Подойдя к избе Петровича, Ефросинья сразу заметила, что дверь в дом открыта сквозняком. Утренний ветер пошатывал ее взад-вперед, дерево натужно скрипело. Так и есть. Допился старый Мерин весь дом нараспашку. Заходи кто хочешь, бери что хочешь. А времена нынче лихие.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 Спустившись она чуть постояла, пока глаза не, спустившись она чуть постояла, пока глаза не привыкнут к сумраку и вздрогнула. Пальцы инстинктивно сжались для красного знамения. В дальнем углу возле кадушки и разломанных прутьев на боку неподвижно лежал Петрович. Он смотрел прямо на неё. и глаза его ярко блестели. Бедняга. Видать, в стельку пьяный. Сам встать не может. Подумала Ефросиния и заковыляла к деду, чтобы помочь подняться. Приблизившись к телу, она умерла. На раскрытых губах замер крик, превратившийся в слабый свист. Петрович был мертв.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 Пронеслось в мозгу бабы Фроси, и тогда она закричала, так что задрожали, казалось, стены избы. Мерзавчик выпал из рук и разбился. Самогон смешался с кровавым льдом. Старожилы деревни, приникнув к окнам, с удивлением смотрели на Ефросинью, которая неслась по улице, словно реактивный истребитель, невзирая на 75 лет возраста и больные ноги. Крича на возрастающей ноте карау. с такой мощностью, что ей черной завистью позавидовал бы любой вокалист пауэр-метал, она на всех парах влетела в помещение сельсовета, насмерть перепугав беседующую по телефону председателевую секретаршу. Не прекращая крика, старуха вырвала у нее из рук телефонный аппарат и начала набирать номер участкового.